Глава шестая. Мой герой. Утро встретило меня солнечными зайчиками, прыгающими от распахнутого Настя Шакна. Если вы думаете, что крыша у общежития водников вся дырявая и старая, как в сказках про бедных сироток, ничего подобного. Просто здесь никто давно не убирался. Но ни о какой ветхости помещения и речи не было. Академия Грейсли – не просто так лучшая академия страны. Каждое здание здесь – произведение искусства. Например, то, в котором я находилась, было похоже на конусообразную башню, наверху которой бил ключом водопад. Огромные мощные волны сплошной стеной стекали с самого верха к земле, но около нее растворялись, будто их и не бывало. Так что снаружи стоял характерный шум падающей воды, но внутри... Внутри было тихо и умиротворенно. Но никак под землей, нет, совсем нет. Из окна слышалось пение птичек, стрекот кузнечиков и шелест листьев на ветру. Магия. Я встала и потянулась. А неплохо здесь спать оказывается даже без балдахина над кроватью и огромной ванной, как в общежитии преподавателей. Хотя, кому я вру, от последнего бы я не отказалась. Сегодня большой день. При поступлении я обговорила основные моменты и условия работы в академии. Так как Мэри – эльфийка, не вправе выбирать, когда ей учиться, то тут уж я просто подстраиваюсь под ситуацию. Водники и первокурсники учатся с утра. А вот Мирием, магистр огненной стихии, вполне может себе позволить небольшую вольность. Я договорилась с ректором, что свои занятия буду проводить во второй половине дня. Для многих студентов мои пары будут последними, а для некоторых – дополнительными, уже перед ужином и после отдыха. Это было бы дико для моего предыдущего места работы, но вполне нормально для Грейсли. Брейден Никс пошел мне навстречу, и теперь мое расписание таково, что я буду успевать жить двумя жизнями. И начнем с подставной. Студентка первого курса водного факультета Мэри Хилл в моем лице быстренько собралась, сделала полупраздничную прическу, заплетя на мягких локонах две небольшие косички у висков и закрепив их ленточкой на затылке. Так, что еще? Глядя в зеркало, я подавила большие серые глаза, добавив им еще больше выразительности и наивности. Для пущей убедительности в моей скромности надела большие очки в толстой оправе, и глаза стали еще огромнее. Чуть тронула блеском губы и похлопала сама себе длинными ресницами. «Не девушка. Мечта». Голубая форма водников, состоящая из летящего платья и белых туфелек, ладно сидела на хрупкой фигуре. «Сразу видно, что перед вами нежнейшее, правильное, а главное беспроблемное создание». Такой, как магистр Т. не может не проникнуться желанием защитить и оберегать малышку. Я хмыкнула своему отражению, на секунду позволив проявиться ведьминскому характеру, но быстро взяла себя в руки и, напевая веселую песенку, выскочила за дверь. «Мэри, подожди нас!» Ко мне со всех ног неслись мои два вчерашних приятеля. Они запыхались и явно куда-то торопились. «И вам доброе утро!» Нараспев проговорила я, оправляя свое платье. Сейчас на них и проверю свою очаровательность. «Некогда прихорашиваться!» — гаркнул Терри, пробегая мимо меня. Он дернул меня за руку и потащил на буксире, на скорости перепрыгивая через клумбы перед общежитием. «Что?» Я попыталась вырваться и остановиться хоть на мгновение, но за вторую руку меня ухватил бах и буквально понесся к академии. Я за их спинами развивалась как флаг на к флагштоке и стучала зубами, не в силах задать вопрос. «Мы опаздываем!» На бегу повернул ко мне голову лис. «Как? Ай!» – попалась кочка на пути. «Как это?» «Ты знала, что мы, как первокурсники, должны собраться на факультете на полчаса раньше?» – спросил урк, продолжая меня тянуть вперед. «Судя по твоему лицу, не знала. Вот и мы не знали». «Но оказывается, мы не одни такие», – подхватил Терри, резко сворачивая ко входу в академию. «Пока мы вчера таскали твои вещи, для всех остальных студентов было объявление. А мы не слышали». Закончил за него Бах. «Совсем не слышали!» – поддакнул оборотень. «Парни сделали еще пару поворотов, а потом как один затормозили. Я подобной прытью не отличалась, поэтому на скорости влетела в их спины. Ау!» – потерла раненую руку. «Опаздывайте, адепты!» – проскрипел старческий голос откуда-то из недр аудитории. «И это в первый-то день? А что дальше будет? Совсем ходить не будете? Или будете устраивать неприятности, как в первом семестре? Тогда мой вам совет!» «Разворачивайтесь и уезжайте обратно домой». «На моем факультете...» Голос повысился на пару тонов. «Не место прогульщикам и тунеядцам. Вода – мощная и опасная стихия. Она не терпит спешки и неуважительного отношения к себе. Когда я был моложе...» «Простите, профессор, мы больше не будем». Прерывая старика, гаркнул Бах. «А я внутренне застонала. Вот же...» «Правильно говорят. Простота хуже воровства. И правда». «Не перебивать!» Звезднул магистр. — Понаберут олухов, а мне потом мучайся с ними, чтобы больше ни одного подобного крика я от вас не слышал. Понятно, студент? Ну все, марш на место. Бах понуро почесал в голове, не понимая, что он сегодня сделал не так. Они с Терри двинулись по проходу, открывая меня взгляду магистра, который уже опять начал свою лекцию. — Как я уже вам сказал, водная стихия — одна из самых древних. В прошлом семестре вы учились находить крупицы магии в себе, а в этом мы с вами... Его взгляд уперся в мою скромную персону. «Это еще что?» «Это Мэри!» Услужливо обернулся в проходе Бах, опять своей громкостью заставляя всех присутствующих вздрогнуть. «Она новенькая!» Выцвевшие глаза сухонького магистра в голубой мантии подслеповато уставились на меня. Это определенно был эльф. Только очень и очень старый. К подобному состоянию эльфы приходят только в самом конце своей жизни. Сколько ему? Тысячу лет? Больше? «Новая ученица и сразу опаздывает? Разве вчера не было общего объявления для вашего факультета, что занятие будет на полчаса раньше?» «Было!» – в разнобой донеслись голоса со всей аудитории. Все с любопытством разглядывали меня. Обычное внимание к новеньким. Я его повидала на своем преподавательском веку немало, поэтому смущенной себя совершенно не чувствовала. Хотя... – я спохватилась. «Садовая голова! А надо, надо! Мэри же у нас скромняшка!» Я задержала дыхание и напрягла щеки, посылая в них небольшое количество огненного жара, как раз такого, чтобы вызвать розовый нежный румянец, ни больше, ни меньше. «Простите, магистр Ловель», – пролепетала я, часто моргая глазами, как бешеная белка. «Я вчера была невнимательной и не услышала объявление. Больше подобного не повторится. Меня зовут Мэри, Мэри Хилл. Я поступила в академию три дня назад. Главное – не переиграть». Нежный, трогательный, но не заискивающий голос. «Похоже, мои методы сработали. Пожилой эльф подобрел. Да я бы даже в своем родном облике не стала ему дерзить. Так что говорила вполне искренне. Ему и так нелегко. Зато, возможно, знаний у него можно позаимствовать несметное множество. Я не водник, но, как и любого преподавателя, меня иногда одолевает научный интерес». «Ничего, дитя, бывает. Постарайся больше не допускать подобного. И держись подальше от компании адепта Тута и адепта Лейса. Они хорошему тебя не научат». Я кивнула профессору и шмыгнула в конец аудитории, где вышеупомянутые парни заняли мне место рядом с собой. Они улыбались во все свои 32 зуба и явно даже не расстроились от подобной характеристики преподавателя. И уж точно не собирались следовать его советам. Чуть поколебавшись, я все же села рядом с оборотнем. Профессора было жаль, ведь наверняка нелегко с такими сорванцами. Но все же я считала, что сама в состоянии выбрать, с кем мне общаться, а с кем нет. Лекция прошла тихо-мирно. Мы больше слушали о магии воды и записывали, так как весь первый семестр был посвящен поиску этой самой стихии внутри каждого ученика. Я, можно сказать, ничего не пропустила. В конце занятия нам выдали расписание на этот семестр и отпустили с миром. Мы дружно устремились в столовую на поздний завтрак. Следом в расписании стояла физическая подготовка у магии Тея, и я хотела подкрепиться, прежде чем приступить к своему основному плану на этот день. Стоило мне приступить порог обеденного зала, как глаза безошибочно нашли белый высокий хвост Дроу, который в одиночестве восседал за преподавательским столом. Хм, а зачем, собственно, ждать? Я могу и сейчас шороху навести. Простите, ректор Никс, надеюсь, ваши домовые духи прекрасно знают свою работу и быстро приведут Академию к первоначальному состоянию. В противном случае придется анонимно высылать деньги насчет Академии. Я отстала на пару шагов от неразлучной парочки друзей, которые переговаривались, кто что сейчас поест, и затерялась в высоких катках с пальмами. Немного поплутала между горшками, убираясь с глаз долой от окружающих, и раскрыла свой пространственный карман на поясе, умещающийся в маленькую кожаную сумочку. Внутри лежало несколько холщовых мешочков, перевязанных бечевкой. Я аккуратно вытащила парочку и окинула сканирующим взглядом помещение. Эх, с козырейду. «Ну да ладно, игра стоит свеч». С этими мыслями зажгла на указательном пальце небольшой огонек и подожгла первый мешочек. Ни секунды не размышляя, запульнула его в самый дальний край столовой. А потом еще один, и еще, и еще. Я зажигала ткань мешочков и закидывала во все стороны, помогая себе ветром распределять направление движения. Мало того, воспользовалась отводом глаз, содержащимся в небольшом кулоне на шее, чтобы было похоже, будто огненные мешки летят отовсюду, а не из кадок с цветами. С оглушительным треском и шипением мои мини-бомбочки попадали на пол, столы и даже тарелки учеников по всей столовой, а потом радостно взрывались, обсыпая окружающих залой дымом и являя яркое сильнейшее пламя. Иллюзия высшего огненного порядка. Но какая? Пройдет не меньше двадцати минут, прежде чем кто-нибудь догадается, а пока... А пока с визгами и оглушительными криками все присутствующие ринулись из помещения. В прошлый раз я уже проверяла смелость здешних обитателей, так что не сомневалась, что бежать будут быстро. Оставались на посту и спасали визжащих студентов из яркого пламени, окутавшего столовую, только несколько преподавателей, но их в это позднее время было тут совсем немного. Я улыбнулась. Иллюзия на славу. Бабуля может гордиться. «Всех вывели!» – крикнул с другого конца кухни высокий преподаватель эльф. Кажется, его звали магистр Акитела, преподает маскировку и военную тактику. Нормальный адекватный профессор, судя по моему досье, хоть и молодой. А то, что не убежал вместе со всеми, так это еще один плюс в его пользу. «Да, всех! Ты тоже уходи, я попробую потушить!» – откликнулся мой дроу, покрывая руки инием. «Ну а что? Раз его надо влюбить в мэри, значит мой, верно?» Акителло кивнул и в два прыжка покинул помещение. Наверняка побежал звать на помощь ректора, значит, у меня всего пара минут. Я растрепала волосы, упала прямо на катки с растениями и жалобно завопила, старательно кося под умирающую. «Помогите! Спасите кто-нибудь! На помощь!» Закашлялась, когда дым попал в горло. Что-то с ним вышел перебор, в следующий раз поменьше добавлю. «Тролль я, печенка!» — совсем не романтично выругался магистр Тей, оборачиваясь на мой голос. «Что за балбесина здесь осталось? Он ломанулся ко мне сквозь катки, ломая по пути ветки и лианы. «Кто здесь? Черт с два, отзовитесь!» «Я здесь!» — я добавила побольше трагичности в голос. «Прошу, спасите меня!» Мужчина подскочил к моей валяющейся тушке и протянул руки. Я уже и ножки, и голову приподняла, чтобы ему было удобнее под коленки меня на руки хватать. Но вместо того, чтобы подхватить хрупкую девушку, он силой встряхнул меня за плечи. Мои зубы клацнули друг о друга и прикусили кончик языка, из которого моментально засочилась кровь. «Очнись! Вставай же, размазня! Хочешь заживо здесь сгореть? Побежали к выходу!» Я шалела, дернула головой, пытаясь восстановить в равновесие. Он схватил меня за руку и потянул к выходу. «Постойте!» — крикнула я. «Подождите!» Он обернулся ко мне, не сбавляя шага. Я мысленно прикинула расстояние между нами и, не раздумывая ни секунды, бросилась к нему на шею. «Мой герой!» Дроу испуганно отшатнулся, запнулся ногой за поваленный горшок и, не удержавшись, завалился на спину, увлекая меня за собой. Точнее, может, он и смог бы сам сгруппироваться, но я висела на нем, обхватив руками и ногами, пресекая всякую попытку к сопротивлению или бегству. «Слезь, ненормальная!» – заорал он, расширив в ужасе глаза и пытаясь меня спихнуть. «Мне так страшно! Герой, вы меня спасли!» Не слушая его, я на секунду отодвинулась, предлагая ему увидеть, кого именно он спасает, а потом буквально упала ему на лицо, пиваясь в его губы поцелуем. От автора. Примерно так я представляю Мэри, и что, спрашивается, дроу не нравится. Рэй Когда адептка упала на меня, мне показалось, что она сошла с ума от страха. Нет, я понимаю, взрывы, пожар, все такое. Я сам, когда найду шутника, так его отметелю, мало не покажется. Но когда в порыве истерики мелкая эльфийка, где-то я ее видел, впилась в меня поцелуем, я подумал, что это у меня крыша поехала. Все в академии знают, что ко мне лучше не приближаться. Женщин, а тем более молоденьких девчонок, я на дух не переношу. Они меня интересуют только в качестве учеников. «Если выполняют все нормативы, я доволен. Если заваливают один экзамен за другим, я ходатайствую об их отчислении. Все просто. Слабакам я не рад». Я дернулся под хрупким тельцем и попытался отцепить от себя неожиданную поклонницу. Едкий дым мешал дышать, глаза слезились, а голова плохо соображала. «Надо вставать и выбираться отсюда, пока эту девчонку чем-нибудь не пришибло. «Но не тут-то было». Это недоразумение при всей своей хрупкости вцепилось в меня медвежьей хваткой. Я замычал, пытаясь раздать ее руки, которые активно душили мою шею. Но девчонка оказалась достаточно сильной, не ломать же ей конечности. В итоге я не нашел ничего лучшего, чем со всей силы дунуть в подставленный мне рот. Девчонка отпряла и закашлялась, а я сел и хмуро смотрел нападавшую. Так и есть, это та девица, которая подбегала ко мне на тренировочном поле и не знает, что такое личное пространство. «Рэй, я не вовремя!» – услышал насмешливый голос Никса рядом с собой. Ректор стоял над нами с волшебной палочкой на изготовке и улыбался. «Выведи ее!» – поморщился, попытавшись согнуть ногу в колени. «Похоже, когда падал, я напоролся на осколок цветочного горшка. В голени была хорошая такая дырка, а лодыжку я, похоже, вывернул. Замечательно!» Хорошо, что Брей пришел, а то бы эту безумную эльфийку, которая сейчас старательно падала в обморок, и утащить бы некому было. А то наглотается еще дыма. У нее и так галлюцинации, бросается на окружающих. Почесал свой затылок, которым треснулся пол при падении. Но ректор не спешил трогаться с места и бежать спасать ученицу. Он с удивлением и даже с интересом рассматривал огонь, который не хотел впитываться в его ладони. Понюхал воздух и... Достал свой блокнот? «Брей, Брейден!» – воззвал я к его здравому смыслу и махнул рукой на пол, где молчаливо куклой валялась адептка. «Ты ничего не забыл?» «Погоди, Рэй!» – отмахнулся он. «Ты знаешь, что это?» – его рука обвела пространство вокруг. «Эм, пожар, катастрофа, потеря твоего идеального статуса!» Я закашлялся, случайно глотнув еще немного дыма. Вокруг нас становилось все жарче, а адекватность моего друга стремительно покидала помещение. «Нет!» Он восхищенно сверкнул глазами. «Это иллюзия!» «Иллюзия? Вот именно! Это самая потрясающая иллюзия, что мне доводилось видеть. Это работа профессионала. О, как же я хочу его увидеть и... И надавать по шее?» – предложил я. «Так это все обман? Да я своими руками придушу этого смертника. Это даже не шутки, это преступление. Как минимум один пострадавший уже есть». Я попытался встать, но раненая конечность настолько болела, что пришлось цепляться за руку старого друга и стоять на одной ноге, поджав вторую, словно аист. Брей тем временем переложил мою руку на косяк стены и заинтересованно обходил помещение. «Может, сначала приведем эльфийку в чувство?» — спросил я, указывая пальцем на лежащее тело. Ей огонь вреда не причинит, так же, как и дым. Это наше самовнушение и галлюцинации, появившиеся от воздействия иллюзии небольшого гипноза. Безмятежно пояснил ректор, даже не оборачиваясь на нас, но потом вдруг усмехнулся. Вдобавок, прекрасная дева полностью в сознании, просто не хочет в этом признаваться. Я удивленно поднял брови. Вот как? Не верить дракону с идеальным слухом не было ни одной причины, так что я склонился над симулянткой. И долго так лежать планируешь? В ответ она все так же с закрытыми глазами неопределенно дернула уголком рта. «Вставай, огонь не причинит тебе вреда». Она приоткрыла один глаз и недоверчиво пискнула. «Правда?» «Хочешь, чтобы было не так?» «О, нет-нет!» Она суетливо села и огляделась. «Я просто так испугалась, так переволновалась! Я как раз шла посмотреть на растение! У моей бабули растет подобный цветок!» Она махнула рукой в сторону огромных пальм. Эти мощные стволы выглядели как угодно, но точно не цветами. И тут вдруг бах-бум! И все загорелось! Если бы не вы, я не знаю, что бы со мной было!» Я поморщился. Ненавижу подобную лесть. Ты же слышала, что это была иллюзия. Возможно, но все равно. Она закатила глаза, как припадочная. Вы такой смелый, вы... Факультет, курс. Резко оборвал поток ее болтовни. Она вытянулась в струнку и пропищала. Водник, первый курс. А значит, у вас сейчас занятия со мной? Кивнул я своим мыслям. Ну а что сидим? Пару никто не отменял. Встала. Пошла к своей группе на поле и передала, чтобы все сделали по десять кругов вокруг стадиона. Вернусь, проверю. Если кто-то решит отлынивать, то пусть пеняет на себя. «Но...» — хотела ставить она. «Я разве интересовался вашим мнением, адептка?» Хил, Мэри Хилл!» Не интересовался адептка. «Идите, и чтобы я вас здесь больше не видел. Комедии и трагедии на сегодня сыт по горло. На секунду в ее глазах что-то вспыхнуло» как будто бы она резко захотела меня ударить за грубость, но потом так же резко передумала. Я еще раз на нее взглянул, но ничего похожего больше не нашел. Значит, показалось. «Я буду вас ждать, магистр!» С предыханием прошептала она, тараща на меня серые глазища, и, сорвавшись с места, убежала по коридору в сторону центрального холла. «Похоже, ты нашел себе почитательницу», — радостно сообщил мне Брейден. «Несмотря на поганый характер, советую заткнуться» проворчал я, прыгая в сторону выхода. «Если сгореть заживо тебе не грозит, то я, пожалуй, тебя оставлю вместе с интереснейшим явлением. Как определишь, кто сделал поджог, пусть и воображаемый, мы и к ним не вместе бить будем». «Договорились», — кивнул дракон и скрылся с моих глаз запеленной дыма.